Глава 1 Не для слабонервных. Как не попасть в психологическое рабство? В этой главе вы узнаете о неадекватной любви, любви к проблемному мужчине и можно ли исправить бабника, о любви и зависимости, а также о том, как вас используют. о том, как удачно выйти замуж, как правильно себя вести с иностранцем и что делает с людьми разница в возрасте. О том, как найти компромисс с любым мужчиной и не раствориться в отношениях. О том, как поставить на место манипуляторов, будь то энергетический вампир или специалист отдела кадров. Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек «Есть часть материка, часть суши», — писал Джон Дон еще в XVI веке. За несколько столетий ничего не изменилось. Разве что социум стал прессовать жестче. Обилие контактов, потоки информации, плотность жизненного графика порой заставляют нас мечтать о том, как мы в сердцах хлопнем дверью и со словами до «Догори оно все синим пламенем» рванем на необитаемый остров. а в реальности можем мы себе такое позволить нет мы же хорошие мальчики и девочки и всегда говорим да ну и что тогда с этой роскошью человеческого общения делать мы находимся в чьем то обществе рабочий коллектив друзья довольно часто все эти милые люди бесцеремонно вторгаются в наше личное владение нарушая наши границы Такого не происходит лишь с одинокими людьми, так как любая коллективная жизнь подразумевает умение и желание поделиться своим личным пространством, а одиночки к этому не приспособлены. Чем больше членов в семье, тем чаще приходится наступать себе на горло. К примеру, вы хотите посмотреть порнушку. Муж футбол, ребенок мультики. Что делать? отвоевывать пространство или договариваться. На работе ваши границы, как правило, нарушает ваш руководитель, заставляя оставаться на рабочем месте на 2-3 часа дольше. Безусловно, он явно превышает свои полномочия, но как отказать? Или подружка, забежала чайку попить да потрепаться. Но уже все обсудили, всем кости перемыли, а она сидит и сидит. В голове одна мысль. «Ну когда ж ты свалишь, наконец?» А она, как ни в чем не бывало, не чувствует ваших границ, и все тут. Или еще пример. Помните, какие были очереди в Советском Союзе? Так вот, в таких ситуациях люди вообще границ не видят. Надо поближе встать, практически подбородок вам на плечо положить, и чтобы ни одна мышь между вами не прошмыгнула. Сейчас, конечно, дистанция появилась. но до соблюдения личного пространства еще далеко. Так что же делать с такими вторжениями на вашу территорию? Важно понимать, что семья, да и другие отношения — это бесконечные торги, постоянное обсуждение границ, своих и партнера. Ищите компромиссы. Сначала твой футбол, потом моя порнушка, ну а уснувшие малыши получат мультики утром. Проанализируйте рабочие ситуации, которые не устраивают вас. Подумайте, не сами ли вы своим виноватым видом провоцируете начальника сесть вам на шею и лапки свесить, принять вашу жертву. Однако выбор есть всегда. Решайте, настоять на своем или уступить. Есть разные способы удержать свое внутреннее равновесие и сохранить границы. Первое. Ответьте на просьбу или предложение отказом. Скажите «нет». Подруга просит одолжить ей денег? Скажите, что вам надо подумать. Так вы выиграете время, и её просьба уже не застанет вас врасплох. Второе. Торгуйтесь и договаривайтесь. В чем то вы пошли на уступку, а в чем то получите фору. Третье. Ограничьте визиты друзей. Нет, нет, не общения. Просто встречайтесь на нейтральной территории. Четвёртый. Есть люди, которых мы склонны демонизировать. Теща, свекровь, старшие родственники. Здесь шансов быть услышанными практически нет. А потому, врите. Не доказывайте никому ничего. Пятое. Там, где наглость за гранью добра и зла, вы тоже ничего поделать не сможете. Идеальный способ в этом случае исключить обладатели этого удивительного качества из своей жизни. Неадекватная любовь. Или почему женщины любят алкоголиков, наркоманов, социопатов, заключенных и прочих неудачников. Многие женщины отдают предпочтение алкоголикам, наркоманам, социопатам, заключенным и прочим неудачникам. По большой и чистой любви? Вовсе нет. Все эти бурные чувства базируются на низкой самооценке женщины. Для таких отношений даже термин есть — созависимость. Что творится в голове у несчастной влюбленной? Я недостойна богатого, красивого, самодостаточного мужика. Рядом с ним я буду чувствовать себя просто ничтожеством. А вот если я возьму себе в пару вот этого серого убогого, рядом с ним я почувствую себя королевой. Есть в этом раскладе и некая мазохистская составляющая. Рядом с таким мужчиной женщина всегда будет страдать. «О, а уж в этом-то я знаю толк! Я знаю и умею страдать, как никто! Это привычно для меня, а значит, хуже не будет! Конечно, жить в радости — это так страшно!» Но и это еще не всё. Принимая такие отношения, Женщина стремится отработать свои детские психотравмы. Она хочет достучаться до своего отца и, наконец-таки, быть принятой. Вот теперь-то он поймет, что я хорошая, самая любимая папочка, поймет, что только я его спасу. Казалось бы, ситуация далеко не радужная, но что-то же нашу героиню держит в этих отношениях. И дело вовсе не в любовь зла полюбишь и козла. Какие выгоды получает зависимая женщина? Извращенные пси-отношения часто нравятся женщинам, потому что Прежде всего, рядом с ним она всегда королева. Красивая, умная, очень хорошая. Она попадает в очередную переделку. Она вызволяет его из полиции или вытаскивает из притона каких-то шлюх. Он берет от жизни все, что считает нужным. Она получает адреналин и почетное звание спасительницы. Она всегда здесь и сейчас. Партнер ее — человек бедовый. Куда и в какой момент угодит — непредсказуемо. Следовательно, созависимая женщина всегда пребывает в постоянном экшене. Она получает признание. Когда что-то происходит, он голосом усталого непрекаянного путника говорит ей. «Малыш, ты же у меня одна такая. Только ты меня спасешь, когда я в тюряге буду сидеть. Только ты мне будешь передачки носить». Все эти цыпы манерные, эти шлюхи — это все пустота, мясо. Только ты у меня настоящая». И малыш растаял. Наконец-таки она получила заветные слова. «Я одна такая, я любима, я спасительница». И в голове у нее все чаще проносится. «Это его предыдущие бабы не смогли, а я смогу исправить его. Со мной он, наконец, поймет, как жить». А даже если и не поймет, то я такой неизгладимый след в его жизни оставлю. Никто не хотел спасти так, как я. Я была готова для него на всё. И он знает это. В реальности же прогноз печален. Ни о каком таком волшебном признании ее чар и думать нечего. Женщина остается у разбитого корыта. Вся ее жизнь разрушена. Она сделала несчастной и себя, и мужчину, и детей. Созависимые женщины это убийцы и самоубийцы в одном флаконе, но делают они свое дело очень медленно. даже если она расстанется со своим непутевым партнером, то привычка возьмет свое она выберет такого же неудачника, а дети будут расти зависимыми людьми и неизбежно иметь трудности в построении собственной жизни. Это действительно непростая проблема, требующая психотерапевтического вмешательства. И парой сеансов тут не обойтись. К специалисту, как правило, женщина приходит абсолютно измученной. «Я уже не знаю, что к этому человеку испытываю», или «Я его уже ненавижу, устала от такой жизни». Созависимость женщины — это такая же зависимость, как и наркотики. То есть, по сути, она находится в таком же состоянии, как и её возлюбленный. С той лишь разницей, что у пацана все окей. Он берет от жизни то, что хочет. Она страдает от своей жертвенности. Ей предстоит кропотливый труд осознать свою созависимость и увидеть, в чем именно она заключается. То, что ей видится добром, ее спасительство, на самом деле есть зло. Ее поддержка — это болото, в котором она топит партнера, уничтожает и разрушает его, себя и своих детей. Бабники тоже довольно близки к классу проблемных мужчин. Безусловно, они более благополучны, без социопатических наклонностей. Но женщине, которая живет с таким мужчиной, порой приходится несладко. Ведь на семью у бабника остается очень мало времени. Ему нужно успеть обогреть всех женщин. Бабник обыкновенный. Под семейство мужеподобных. Так кто же такой бабник? Это не просто мужчина, у которого много женщин. Это мужчина-праздник. обаятельной, случезарной улыбкой, веселый и при деньгах. Женщины таких пропускают редко. Что он сам получает от своей полигамности? В первую очередь, самоутверждение в собственных глазах, глазах друзей и коллег. Своими бесконечными интрижками он пытается заполнить свою внутреннюю пустоту. Мужчины несколько реже, чем женщины, обращаются к внутренней работе. Им гораздо проще заполнить эту пустоту извне. Классификации. Есть несколько типов бабников. Бабник-одиночка. Это мужчина любой возрастной категории. И в 30, и в 40, и в 50 лет он продолжает бегать по бабам. Как правило, в основе такого поведения лежит детская травма. Возможно, доминантная мама регулярно продавливала отца. И теперь ему страшно повторить отцовскую участь — быть поглощенным женщиной. Поэтому, как только он чувствует, что женщина открывается ему, он начинает понемногу ускользать и потом попросту исчезает с горизонта, оставляя ее в недоумении. Даже если наш холостяк-инфантил успевает привязаться к женщине, он тут же включает режим обесценивания. И попа у нее не такая, И блины не так печет, и походка уточкой. И вот уже легко расстается с очередной бабочкой, стремившейся к его огню. Бабник-женатик. Этот тип периодически меняет жен. То с одной поживет, то с другой. Не исключая любовниц, само собой. Они, как никто, умеют говорить красивые слова, делать щедрые жесты, очаровательны и обходительны. Женщины не в силах устоять перед их чарами. Но итог один. Новая жена, новая любовница, и удержать таких мужчин практически невозможно. Бабник-моралист. Он женат на скучной женщине. Притом выбор был сделан по идейным соображениям. По мнению этого типа, все женщины-распутницы. Лишь немногие из них способны быть кухаркой, матерью, домохозяйкой и серой мышкой в одном лице. В такой женщине он чувствует уверенность. Да, она верна, добродетельна, прекрасная мать и хорошая хозяйка, но с ней ему невероятно скучно. И тогда он отправляется на поиски приключений и вертихвосток с ярким оперением. Почему так происходит? Почему одни мужчины ходят налево, разве что если яблоко само в руки падает, а другие сознательно ищут этот адреналин, новые связи и не в состоянии довольствоваться одной партнершей, даже любимой? А причины бабничества между тем конституциональные. Это особенности работы нервной деятельности. Как ни крути, в этом вопросе главенствует биологии. и лишь потом накладываются психологические факторы, которые, впрочем, имеют поверхностное значение. Почему красавица и умница живет с лузером, а выпускник Финека работает охранником? А что же женщины? Кто выбирает себе в партнеры бабника? Эта женщина, как и спутница социопата, наркомана и прочие, обладает гипертрофированным чувством хорошести и верности. Она всем рассказывает, как ее кобель за каждой юбкой бегает, как он ей всю жизнь отравил, а ведь она такая верная, такая терпеливая, такая жертвенная, посидела пол из-за него. Жена бабника всегда на соревнованиях. Я же единственная, кому он всегда возвращается. Я продолжаю быть в его жизни. Для жизни с бабником нужны железные нервы. Не каждая сможет выдержать такой темп, ждать, плакать в подушку и постоянно заниматься самобичеванием. Изменить бабника невозможно. С этим справляются только старость, болезнь и безденежье. Хорошо подумайте, нужно ли вам такое счастье. Как партнер для создания семьи, этот тип мужчин абсолютно не годится. Пусть этот мужчина праздник останется праздником, другом, любовником, советчиком, но не более. Ну а если уж вы все-таки решились на такие отношения, попробуйте сделать свое сосуществование с ним максимально комфортным. Причиной всех этих мучительных отношений, да и многих других жизненных неурядиц, в первую очередь является заниженная самооценка, глубинные, тянущиеся из детства убеждения: я недостоин лучшей жизни, я недостоин высокой зарплаты, я недостоин вот того шикарного брюнета. Я недостоин, нужное подчеркнуть, или вписать свой вариант. Помните бесконечные родительские сравнения в детстве. Посмотри на Петю. Вот же какой аккуратный мальчик! А ты растяпа, в кого такой уродился! Или Ах, какие у Олечки волосики красивые! И отличница! А ты ходишь как лохудра, до да тройки таскаешь в дневнике. Вы, может, обо всем этом и забыли, но бессознательное! Оно помнит все. В результате красивая и умная женщина живет с наркоманом, а выпускник финансово-экономического университета всю жизнь работает охранником в торговом центре. Человек игнорирует свои возможности и идет на поводу у своих страхов. Кто-то принимает решение продолжать жить с этими страхами, замкнувшись в раковине своего привычного быта и страданий, а кто-то готов сдвинуть планку самооценки вверх. На самом деле, при методичной работе и комплексном подходе к вопросу это вполне реально. Как вырваться из плена покалеченной самооценки? Вот вам несколько проверенных эффективных способов работы с заниженной самооценкой. Якоря. Запишите на листочке свою большую цель. Чего бы вы хотели и какое внутреннее убеждение вам мешает реализовать это? Например. «Я урод», «Я кретин», «Я тормоз», «Я трусиха». Фраза должна быть короткой, 3-4 слова. Проговаривая эту фразу, постарайтесь обнаружить, где живет это убеждение в теле. Обнаружив локацию, продолжайте мысленным взором всматриваться, как оно там живет, какого оно цвета, температуры, запаха, какое на ощупь, издает ли какие-нибудь звуки. Ваше внимание будет сопротивляться, куда-то убегать, но ваша задача — как можно дольше удерживать его на этом неуютном детском чувстве. Максимально исследуйте и детализируйте это чувство, возможно, через усилия погружаясь все глубже, чтобы дойти до дна этого ощущения, и, оттолкнувшись, избавиться от него и, наконец, отпустить. Получилось? Прекрасно. Теперь вы готовы принимать позитивные убеждения о себе. Перефразируйте вашу исходную фразу в позитивном ключе. Создайте собственную аффирмацию. «Я унылое говно» замените на «я красив». «Меня никто не любит» на «я достойна счастья», «я достойна любви» и так далее. Попросите своего близкого человека поставить вам якоря. Ваш помощник подходит к вам сзади и шепчет на ухо. Левое или правое выбираете вы сами, как вам чувствуется, одновременно нажимая на плечи. Визуализация. Представьте, как будто желаемое уже случилось. Вот вы уже имеете деньги, кавалеры голову сворачивают, глядя вам вслед, и дерутся на дуэли за право пригласить вас на свидание. Женщины вьются вокруг в ожидании благосклонного взгляда, нужное подчеркнуть, и говорите себе свою короткую фразу «Я достоин этой должности», «Я достойна этого мужчины», «Я прекрасна» и так далее, переминаясь при этом с ноги на ногу, левая-правая, левая-правая, как будто шаги на месте только слева направо. Адреналин. Возможно, вам будет не до того, но попробуйте произнести свою волшебную короткую фразу со знаком «плюс» за секунду до оргазма. Перед прыжком в воду или с парашютом, в общем, перед чем-то экстремальным. В этот момент разум точно будет в отключке. А в спокойном состоянии он вам столько претензий и сопротивлений выкатит. «Я достойна этого мужчины». «Ой, да неужели?» ты ж толстенькая, страшненькая, с чего бы это ему даже внимание на тебя обратить. В общем, завиноватить вы себя вижу и так умеете, поэтому не тратьте время понапрасну. Только за секунды до своего личного экстрима. Символ. Подумайте, какой символ может быть у вашей положительной фразы? Сердечко, лотос, горка монет. Что-то, что будет ассоциироваться у вас с вашей личной аффирмацией. Вложите в этот образ все, что вы чувствуете, и нарисуйте его. Как умеете, вам же не в третьяковке выставляться. Готово? А теперь сделайте 20-30 копий своего символа на небольших стикерах и разложите их у себя дома в разных местах. В сумочку, в чемодан, в карман пальто, в ящик с бельем, в кухонный шкафчик. Полезли за трусиками, а там такая милая напоминалочка. Казалось бы, просто, но, поверьте, эти бумажечки помогут вам достучаться до своего подсознания. Круг общения. Вспомните, кто из ваших близких и знакомых критикует вас, недобро подшучивает, и постарайтесь ограничить общение с этими людьми. Избегайте тех, кто пытается самоутвердиться за ваш счет. И наоборот, проводите больше времени с теми, кто вызывает у вас прилив сил словами любви и поддержки. Кстати, за собой тоже придется последить. Не критикуйте себя вслух никогда. Ведь на третий-пятый раз присутствующие поверят в это, а доказать, что это было лишь ваше извращенное кокетство, ну, похвалите же меня, будет не так-то просто. Коллекция побед. Записывайте в блокнот свои личные достижения. И не надо думать, что достижение — это только в космос полететь. Что вы сделали особенного в своей жизни? Наконец-таки оторвали пятую точку от дивана и пошли на тренировку. Да, достижение. Месяц регулярных тренировок. Вы действительно герой. Научилась печь блины? Умница моя, я тебя поздравляю. Заведите страничку в соцсетях. Рассказывайте, где были, что видели. Чем прихвастнуть, поделиться можете. Провоцируйте высокую оценку себя и учитесь ее принимать. Трепанация любви. От психологической травмы до влюбленности один шаг. Любовь можно рассматривать как чувство и как базовое состояние. Приходя в этот мир, человек наполнен любовью. И лишь в дальнейшем, когда он выстраивает свои объектные отношения, он научается испытывать другие чувства, пугаться чего-либо, испытывать зависть, ревность, тревогу, страх. Если вы, например, в медитации освобождаетесь от этих чувств, то вы останетесь в состоянии вселенской любви, всеприятии. Это и есть базовое состояние любви. Любовь как чувство — это уже объектное отношение. Первая любовь. Травма или необходимый опыт. Гормональный фон в пубертатном периоде изменяется. Сформировалась готовность влюбиться. Вы выходите на улицу и бессознательно ищете своего партнера, который подходил бы вам по вашей химической схеме, вашим проективным механизмам и проективным взглядам. Он должен быть чем-то похож на вас или вашего папу, вашу маму, то есть быть из вашей стаи. Вы вычисляете этого мужчину и начинаете строить с ним отношения. Потом вы что-то додумываете, дорисовываете к его образу, чтобы удержать эту любовь, увеличить ее, потому что вам очень нравится это ощущение. Возможно, потом вы разочаруетесь, потому что, скорее всего, наделили своего избранника тем, чего нет на самом деле, и вы с ним расстаетесь. Это... Первый травматичный подростковый опыт любви. В дальнейшем схема не изменится, все будет строиться точно так же. Любовь как чувство можно условно разделить на четыре группы. Первое. Любовь к предметам. Я люблю свою машину, я люблю еду и природу. Вторая Любовь к детям, близким, маме, друзьям. Третье. Сексуальная любовь. Любовь к моему партнеру. Четвертое. Безусловная любовь. Любовь к Богу, суперзвезде, жертвенная любовь, поклонение. Однако понятие безусловной любви ложно, потому что, по сути, всякая любовь условна. Даже в любви к Богу есть некое условие, ведь вы же любите то, что испытываете, свои ощущения. Вам приятно, это и есть ваши условия, чтобы вам было хорошо. Ваши условия… Разделить с кем-то ответственность. Вы всегда не одиноки, вы с Богом. В любви всегда есть условия. Другое дело, осознаете вы это или нет. Как правило, это происходит бессознательно. Чувство любви необходимо всем людям. Оно нужно для того, чтобы размножаться, удерживать некую клановость, чтобы выжить, получить удовольствие. В любви есть экзистенциальная потребность. Любовь как возможность ощутить себя живым. Если я люблю, я есть. Если меня любят, то я существую. Любовь — это нечто живое, постоянно трансформирующееся. Это чувство постоянно видоизменяется. Своего ребенка в три месяца вы любите одним образом, когда ему 15 лет, по-другому, когда 30, возникает новая форма любви и привязанности. Если вы нырнули в любовь, не забывайте иногда выныривать. Любовь — это всегда зависимость. Она не может быть свободной в принципе, потому что все на этом свете зависимо друг от друга. Каждая молекула зависит одна от другой. Вы всегда зависимы от того, что любите. Потому что любовь и есть притяжение. Но насколько вы зависимы — это другой вопрос. Любовь становится болезнью, когда начинаются мучения, когда вы теряете контроль. И обратите внимание, само понятие «зависимость» не имеет прямого отношения к любви. Вы можете быть зависимы от начальника, но это не значит, что вы его любите. Вы зависимы от каких-то условий, но это не значит, что они вам нравятся. Так вот, когда ситуация выходит из-под вашего контроля, Любовь превращается в проективную реальность. Ваш детский невротический конфликт настолько вас беспокоит, что вы вынуждены его разрешить во взрослой жизни. И тогда вы находите своего так называемого папочку, который бросил вас, когда вы были маленькой. И теперь вы этого папочку наказываете. Вы издеваетесь над этим человеком, который не имеет к вашему отцу никакого отношения. который ничего плохого вам не сделал, но вы делаете все, чтобы он отбыл свой срок, свое наказание. Вы пытаетесь отомстить своему отцу, заставив этого человека любить вас и заботиться о вас. Ты бросил меня, папа. Ты не любил, не заботился обо мне. И вы пытаетесь отыграться на своем партнере. Здесь запускается сильная страсть и зависимость, сильное мучение, то, с чем вы справиться не можете. Часто пациенты говорят «меня нет, я настолько в нем растворилась, что я уже собой не управляю, веду себя неадекватным образом, не принадлежу себе». Вопросы зависимости довольно тонкие. Желательно прорабатывать их со специалистом. На сеансе мы прежде всего растождествляемся с пациентом. Пациент настолько сильно отождествился с партнером, насколько поглощенным. что просто растворился в нем. Мы смотрим в глубину, на чувство пациента. Главная задача — растождествить пациента и маленькую девочку, которую когда-то бросил папа. Дать понять, что к этому мужчине ее детская ситуация не имеет никакого отношения. И, конечно, необходима работа с самооценкой. О том, как это сделать, я вам уже рассказала. Если вы прыгнули в любовь, как в омут с головой, не забывайте иногда выныривать, время от времени отрезвлять свой ум и присматриваться к своему избраннику. Возможно, вы наделили его какими-то сверхкачествами, а он вас на самом деле не любит и просто использует. Если у вас возникло сомнение, то это хороший повод задуматься, что происходит на самом деле. Красивая сказка для инфантилов о безусловной любви. Утверждение о том, что любят просто так, это просто красивая сказка для инфантилов. Мы с вами уже знаем, что всякая любовь условна. И если взять конкретный случай, то очень легко можно увидеть формулу, из чего состоит эта конкретная любовь. Например, мой муж влюбился в меня за мои ноги. И, возможно, отрежь мне эти ноги трамваем, неизвестно, любил бы он меня или нет. Но здесь уже присоединилась привязанность, сформировавшаяся за долгие годы совместной жизни. И если бы не было таких условий совместного проживания, то не было бы этой любви. Однако не существует расчетной формулы, чтобы понять, любит вас или нет. Ведь каждый будет проявлять себя по-своему. Если мужчина трус, Он может прыгать с крыши, резать себе вены, безумно любить женщину, но не покажет этого ей в силу своих личных качеств. Щедрость мужская тоже не показатель любви. Мужчина может быть просто очень щедрым, ему нравится делать женщинам подарки. Если он заботится о вас, это опять же не означает, что он вас любит. Он может заботиться, исходя из чувства вины, или ему просто нравится заботиться о ком-либо. Можно, конечно, понаблюдать, что же будет, если подключить человека к датчику, и в этот момент в комнату войдет его возлюбленный. Да, у него изменится пульс, расширятся зрачки, но все это временно. То есть сегодня с утра он был влюблен и возбужден, а завтра вечером увидит, что у нее волосатые ноги, и у него все опустится. Опять же, было определённое условие, на которое он реагировал. Учащалось сердцебиение, дыхание, пульс, но это было только в течение определенного промежутка времени. Классика жанра российской женщины. Все в обмен на ничего. Достаточно несложно понять, использует ли вас. Это всегда неравноценность, неравнозначный обмен. Вы даете значительно больше, чем получаете взамен. И рано или поздно вы начинаете замечать, что вас используют, Например, мужчина считает, что женщина его использует, но, простите, ему 60 лет, ей 20. Здесь как раз-таки равноценный обмен. Она отдает ему свою молодость, терпит некоторые неудобства, связанные с этим, он отдает ей финансовое благо. Если же девушка его динамит, а берет много, то да, она его использует. Это частая история, когда мужчина покупает ей машину, оплачивает бензин, телефон, а она его динамит. В этом случае она, безусловно, его использует. Но значительно чаще используют женщин. Самый распространенный случай — это те условия, которые женщина создает для мужчины. Квартирка, уют, пирожки, секс, как ему хочется, все что угодно. Лишь бы он приходил, лишь бы он был. И в какой-то момент она замечает, что ничего не получает взамен. Если она вдруг переедет к маме или в общежитие, где 10 человек в комнате, он забудет, как ее зовут, он не вспомнит о ней. Что же происходит? Ему это очень удобно. Он использует по полной условия, которые она ему предоставляет. Квартирка, денежка, вкусный ужин, переночевать, слить свою сперму. Да-да, мужчины так часто и говорят, «Я к ней захожу просто, чтобы слить». Но взамен он женщине не дает ровным счётом ничего. Что она получает? Кроме мужского запаха в своей квартире, порой не столь уж приятного, она не получает ровным счётом ничего. Увы, но это классика жанра российской женщины. Предположим, вы осознали, что вас используют. Прежде всего задайте вопрос. Почему и для чего я даю людям себя использовать? Значит, это прежде всего нужно мне. Я считаю, что я недостойна чего-то большего. И если я не буду покупать своего мужчину пирожками, квартиркой, еще чем-то, еще чем-то, он не будет меня любить. Я недостойна, чтобы меня любили. Я недостаточно хороша собой, недостаточно умна, недостаточно харизматична, чтобы любить именно меня. Поэтому я должна купить, я должна сделать все возможное, чтобы получить хоть какое-то внимание, хоть как-то удержать этого мужчину. И здесь мы снова сталкиваемся с вопросами низкой самооценки. Методы работы описаны в разделе «Неадекватная любовь». Да, вы сейчас скажете, мол, легко тебе, Степанова, говорить. У тебя вон муж, дети, а я? Пусть хоть плохонький мужичонка, но будет. Вот мой ответ вам. Вы достойны. Вы можете, вы умеете, вы справитесь. Займитесь собой. Растите и развивайтесь, будьте в восторге от себя. Мир огромен и интересен, и в нем есть не только мужчины, которые вами пользуются. Отношения — это торги. Победители получают штамп в паспорте. Все девочки мечтают о фате и белом платье. Ну хорошо, не все о белом, но в определенный период времени о свадьбе мечтают все. А что остается, если отбросить весь этот флёр и антураж с принцами и белыми конями? Какое замужество можно считать успешным и счастливым? Чтобы успешно выйти замуж, нужно очень хорошо понимать, что вам это даст. Зачем вы это делаете и для чего? В чем смысл брака? Правила игры, казалось бы, одинаковы везде, но есть нюансы, а в них все дело. В России мужчин значительно меньше, чем женщин, потому конкуренция достаточно высока. У мужчин нынче такой огромный выбор, особенно хорошо это заметно в пятничные вечера. когда в кафешках, ресторанчиках стайками сидят хорошенькие, одинокие девочки. Чем крупнее город, тем это сильнее бросается в глаза. В Турции, например, другая история. Там будут любить любую девушку, как минимум в силу другого процентного соотношения мужчин и женщин. В Америке или Европе можно закладываться на то, что в случае развода тебе причитается полцарства. В России же история совсем другая. И не то что полцарства, а и одну сотую у российского бизнесмена выцарапать практически невозможно. В итоге смысл российского брака один, если не брать в расчет частные случаи усыновление, особая форма ипотеки, получение гражданства, принятие на себя ответственности. Говорят, что штамп в паспорте ничего не меняет. Уверяю вас. Это мнение ошибочно. Штамп очень многое меняет, и это легко объяснимо. Как бы цинично это ни звучало, но все мы социальные животные, и в нас живы сознательные и бессознательные импульсы, на которые мы неизменно реагируем в своей социальной группе. Мы привыкли строиться в яслях, садиках, школах и прочее. Мы все подчинены штампам, инструкциям и правилам, хотим мы того или нет. Соответственно, свадьба, брак, тот самый пресловутый штамп возлагают на нас некую ответственность. И сознательно, и бессознательно. Именно поэтому и распадаются многие браки, когда люди, прожив вместе 5-7 лет, решают расписаться, а через пару месяцев разбегаются. Куда делись прекрасные годы жизни душа в душу до официального оформления отношений? Партнёры не вынесли ответственности, которая стала незримо над ними давлеть. Не говоря уже о том, что оба начинают думать, как будто больше нет нужды завоевывать друг друга и расслабляются с пивком на диване или плывут в талии. Все отношения, хоть брачные, хоть добрачные, это торги. Самый крепкий мотив в браке — это взаимовыгодные отношения. то есть и тебе, и мне это должно быть выгодно, а значит, равноценно. Яркий пример. Пожилой человек женится на молодой девочке. Ее молодость и красота компенсируется его финансовым достатком. И все прозрачно, казалось бы, но далеко не все девочки отдают себе в этом отчет. Хотят много. Умного, красивого, обеспеченного, самостоятельного. Отдать им такому мужчине в сущности нечего. Мордочкой или фигуркой не вышло, или с родителями в старенькой однушке живет и тому подобное. Девочки, вернитесь с небес на землю. Эпоха тургеневских девушек давно ушла. Тарелкой супа и котлеткой мужчину не купишь. Золушки и бесприданницы с прекрасной душой тоже вышли из моды. «Зачем мужчине брак с вами, если вам нечего ему предложить?» Хотим мы того или нет, но настала эпоха феминизации, равноправия и равноценности. И никто не горит желанием взгромоздить на себя женщину, пусть даже и любимую, и тащить ее по жизни, взять на себя ответственность за всех ее родственников заодно. Зачем это ему? Все то, что раньше считалось исключительно женскими заслугами, Сейчас происходит само собой. Постирать, пропылесосить, поесть тоже можно где угодно. А домашним борщом и у мамы можно себя побаловать. Как папенькины дочки находят своих Михал Борисовичей? В результате на сегодняшний день самый востребованный контингент, самые выгодные невесты — это или маменькины-папенькины дочки или бизнесвумен. Доченька легко выйдет замуж, а бизнесвумен позаботится о себе сама. Поймите, осознайте, что никому не нужны проблемы. Все хотят равноправия. И какая бы ты красивая ни была, на одной красоте уже не женятся. Слишком неравноценное вложение получается. Красота со временем увянет, а финансовые активы мужчины будут увеличиваться. Институты, университеты переполнены красивыми, но никому не нужными девочками. А почему? Да потому что они хотят сразу прекрасного принца. И это самая распространенная ошибка. Я сама ничего не умею, а хочу все и сразу. Вариантов тут два. Хочешь принца? Сначала стань принцессой. Или же возьми себе Мишку, который в ПТУ учится, и вырасти из него Михаил Борисыча. Предположим, нашли вы своего мишку. Что дальше? Что делать, чтобы не получилось так, будто вы замуж вышли, потому что так надо? Как построить хорошие и прочные отношения с Михал Борисовичем? На первоначальном этапе, когда вы только познакомились с мужчиной, очень важно, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Кто захочет сознательно испытывать напряжение? Длительную неловкость терпеть долго практически невыносимо, от этого хочется сбежать. А для того, чтобы человеку рядом с вами было тепло и уютно, начните как гипнотерапевт, себя. Расслабьтесь сами, а потом ваш партнер автоматически это считает, присоединится к этому состоянию и расслабится вслед за вами. Это очень важно. чтобы вам и с вами было хорошо, комфортно, не было бесконечного напряжения, от которого люди устают. Активное слушание и поддержка. Это, впрочем, касается не только мужчин, но и вообще любой коммуникации. Если вы хотите, чтобы вас любили, вас слушали, вас нуждались, вас хотели, будьте активным слушателем, давайте человеку похвалу и поддержку. Собственно говоря, все то, в чем нуждаетесь и вы сами. Давайте своему любимому поддержку. Не жадничайте, не бойтесь перехвалить. Не нужно думать, что так вы вырастите своему мужчине крылья, а он силушку почувствует и упорхнет. Это работает совсем по-другому. Когда человека называют уродом или свиньей, он так и начинает себя ощущать. Он ассоциирует, когда я с ней, я какой-то урод. А когда вы говорите о своему мужчине, какой он заботливый, прекрасный, умный, замечательный, сексуальный и желанный, он ощущает себя таким именно рядом с вами. Возможно, такую поддержку, которую даете именно вы, ему никто и никогда не давал. И только рядом с вами ему будет настолько комфортно. Обычно люди скупы на похвалы и поддержку, поэтому не пренебрегайте этим важным правилам. Станьте таким редким человеком. Иногда люди становятся неудачниками именно потому, что они не имели поддержки. Почему он такой умный и талантливый, с двумя высшими образованиями, работает охранником? Да потому что мама когда-то не дала ему этой поддержки. Мама не дала, а вы дайте. Надежность. С одними девочками спят, а на других женятся. В чем разница? Почему с этой только сексом занимаются, а ту ведут под венец? Когда девочки транслируют свою ветренность, они привлекают мужчин, но и одновременно отталкивают. Больше, чем на флирт или одноразовый секс, вертихвостки можно не рассчитывать. Для мужчин важна надежность. Если я связываю с тобой жизнь, то я должен знать, что я могу на тебя положиться. Ты будешь моей опорой и поддержкой. Секс. Чтобы секс был великолепным, нужно включить максимальный эгоизм, максимально активизировать зону собственных удовольствий, делать только то, что приятно вам, вся фиксация на собственном удовольствии. И тогда, вслед за этим, мужчина невольно получает разрешение на реализацию своих фантазий, желаний. чтобы вести себя так же естественно и свободно, как и вы. То есть он также может что-то предложить, попросить, захотеть. Он уже может не стесняться, если вы такая свободная. Начинайте с себя, с собственного разрешения на собственное удовольствие. Дружба. Секс — это, конечно, здорово, но потихонечку страсть и аффект уходят. А вот дружба — мощный фундамент. на котором долгие годы может существовать ваш брак, ваша семья. Это должен быть ваш единомышленник. У вас должны быть одни интересы и ценности. Вы смотрите в одну сторону. Вы понимаете друг друга с полуслова, с полувзгляда и всегда поддерживаете друг друга. Дружба – очень сильный связующий момент в браке. Эти нехитрые правила отлично работают в отношении российских мужчин. Замуж за иностранца или как не перепутать итальянского дворника с банкиром? Если по статистике вы оказались той самой десятой девчонкой, есть смысл попытать счастье за пределами нашей Родины и найти себе мужчину за границей. Если вы владеете иностранными языками, ну или хотя бы английским, не пренебрегаете интернет-ресурсами и имеете опыт заграничных путешествий, то у вас есть все шансы выполнить эту задачу. Что бы там ни говорили, но наша женщина по-прежнему невеста номер один за рубежом. Будьте активны, знакомьтесь по интернету, встречайтесь, присматривайтесь, принюхивайтесь. Ваш обязательно найдется. А теперь я вам расскажу, с чем придется столкнуться в чужой стране и как быстро и безболезненно адаптироваться к европейской жизни. Первое, с чем вам придется столкнуться, это отсутствие стереотипа восприятия. Когда мы видим русского мужчину, мы приблизительно можем предположить, кто этот человек по жизни. Этот грузчик, этот тракторист, этот точно программист, а этот вообще на маньяка похож. У нас есть какой-то набор воспоминаний, есть возраст и опыт, и эти лица у нас с чем-то ассоциируются. Такой набор стереотипов срабатывает, и вы можете себя обезопасить, прикинув приблизительно, у кого какие тараканы в голове. За границей первое время вы будете видеть всех мужчин одинаково. Чистенький, интеллигентный, в очочках. Но он запросто может оказаться водителем автобуса. Кстати, у итальянских дворников очень респектабельный вид. Очень трудно понять, кто есть кто, а это как раз очень важно. Вы выходите замуж, и через год получаете сюрприз. Те фантазии, которые у вас были в голове, совершенно не соответствуют действительности. Вы вышли замуж за кота в мешке. И это бывает очень сильное разочарование. Вдруг выясняется, что это просто дикий социопат, а был такой интеллигентный зайчик. На этом фоне вы очень быстро обесцените окружающую вас красоту. начнете воспринимать это как должное, перестанете замечать, какие домики чистенькие, какие цветочки на улице, как газончики подстрижены, что нет грязи и все вокруг улыбаются. Всё это станет восприниматься как норма, а на контрасте минусы в вашей личной жизни вас будут просто убивать. Оказывается, слово «менталитет» — не пустой звук. Вы сталкиваетесь с тем, что он у вас совершенно разный. Вы ориентируетесь на разные правила. Почему нужно быстро принимать душ? Почему нужно экономить воду? Почему нужно постоянно экономить деньги, которые есть? Они ведь у нас есть, почему их нельзя потратить? Ведь в России принято. Если деньги есть, то мы их тратим, мы не копим их. Есть, потратили, нет, займем, выкрутимся, одним словом. Для европейца вполне нормален абсолютный расчёт во всём и даже некоторый аскетизм. А это, ох, как тяжело воспринимается постсоветским умом. Тот же европейский менталитет не даст вам получить полноценного общения. Именно за этим ко мне часто приходят девочки на консультацию, за теплотой и глубиной общения. Там принят неглубокий поверхностный уровень общения. О природе, о погоде, о цветочках, молодежной моде. Как в России раскрывать душу, плакать в жилетку, в Европе и Америке не принято. Это специфика нашей страны. Хочешь поговорить о своих страданиях и переживаниях? На это есть психолог, психоаналитик, психотерапевт. Все вопросы к нему. И, конечно, юмор, речевые обороты. Все не то, не близко. Вы как будто на разных планетах. И все это происходит на фоне потери друзей и близких. Будьте готовы к тому, что вы прощаетесь со всем тем, что оставили в своей стране. Более того, вы столкнетесь с завистью. Вашим подругам будет казаться, что, уехав в красивую и чистенькую заграничную жизнь, вы попросту зазнались. Так связи обрываются. Да, конечно, вы будете приезжать в Россию, общаться с родителями и подругами по скайпу, но все это уже будет не то. На начальном этапе нужно быть готовой и к дискриминации. Документы, языковой барьер, подтверждение диплома, виза, паспорт. Придете на работу устраиваться? Ну а как мы с вами, русские девушки, выходим в люди? Макияж, маникюр, укладка. А там какая-нибудь бледная шведка, норвежка или финка может запросто запороть. Чего пришла? Езжай обратно в свою Россию. Такое столкновение с реальностью грозит погружением в тревожно-депрессивное состояние. А глубина его, как ни странно, зависит от национальных моментов, диалектного менталитета республик бывшего СССР. Кавказские и еврейские девочки хорошо уживаются, украинские девочки тоже неплохо, они коммуникабельные, привыкли сглаживать углы, но хуже всего уживаются русские девушки. Они самые нетерпимые. Для них все это проходит очень болезненно. Идеальный вариант — это когда девушка уезжает жить за границу и там выходит замуж за русскоязычного человека. То есть они там знакомятся. Вот они живут душа в душу. Варят борщи, делают столичный салат, отмечают праздники. Им очень весело и комфортно вместе. Киндер-кюхи-кирхи. Ни за что. Если вы хотите хорошо жить в новой стране, вы должны быть очень активны. Языковые курсы, бассейн, работа, учеба — бесконечное вливание в новое для вас общество, интеграции. Старайтесь найти общий язык с местными жителями. Вообще находить общий язык — это условие номер один, особенно если женщине неприятно жить с человеком, за которого она вышла замуж. И ее охватывает паника. Не нужно бояться. Это не конец, а всего лишь процесс. Это просто очередной муж. Но чтобы он появился, непременно нужно включаться в жизнь за пределами домашних стен. Иностранные мужья, скорее всего, будут удерживать вас дома, пытаться изолировать от общества. «Зачем тебе это нужно? Сиди дома, не работай. Киндер, кюхи, кирхи». Конечно же, он боится, что вы станете независимой и бросите его, а потому будет всячески удерживать вас дома. Так вот, ваша задача — взять ответственность за себя в свои руки. Я знаю язык, я знаю правила, я знаю законы, у меня есть паспорт, я покупаю билет, я сажусь в самолет. Действуйте как взрослый человек. Я управляю ситуацией, я ее контролирую. Я не просто попадаю в какую-то красивую тюрьму. Я могу за себя заплатить. Я могу найти работу. Я могу учиться. Я не беспомощный кролик. У меня есть я. Выйти замуж за отца. Еще хочу обратить ваше внимание на неравный по возрасту брак. Его особенности стоит учитывать и с русскими, и с иностранными мужьями. Преимущества и недостатки в таком союзе не связаны с тем, в какой стране вы будете жить. Если решитесь на такой брак, посмотрите, с чем вы можете столкнуться. Неравным браком по возрасту считают такой союз, где жена или муж намного старше супруга. Кто-то считает, что это исключительно браки по расчету, а значительная разница в возрасте станет помехой для семейного счастья. А другие — Наоборот, уверены, что для любви в семье разница в возрасте не помеха. Разница в возрасте может превышать 20-25 лет, но это не мешает мужу и жене быть счастливой парой. В принципе, неравные браки зарекомендовали себя как долговременные, но здесь не обходится без сложностей и трудностей. Ей было 28, а ему — ближе к 60. Разберем один случай из моей практики. Каждая вторая пара сталкивается с подобными проблемами. В этой паре ей было 28, а ему — ближе к 60. Девушка практически попала в руки к отцу. Он баловал ее, заботился, вставал в 6 утра и готовил ей завтрак. Ревновать не было нужды, он был абсолютно предан жене. Тем более, что уже отгулял свое. и сейчас уже с толком, чувством и расстановкой подошел к их отношениям. На молодую жену свалилось финансовое благополучие, которого так хочется каждому человеку. Изобилие и все радости мира. Швейцария, Америка, дорогая машина, шикарные бутики. Все было у ее ног, и все это ей очень нравилось. Она всегда чувствовала себя в его руках такой молодой и прекрасной. похудела или поправилась, с макияжем или без, для него она всегда прекрасна. Прошло время, и все эти восхитительные плюсы стали привычкой. Она перестала их замечать, перестала ощущать это богатство. Теперь она стала видеть, что ее душа тревнуют контролируют, пасут, залезают в мобильный, проверяют почту и так далее. И в восторге девушка от этого явно не была. Муж стал раздражать ее. Его вкус, запах, прикосновение Все стало ей неприятно. Ну, стареет же, а она набирает сок, входит в форму. Она стала заглядываться на молодых мальчиков. Тренеров, массажистов в спортзале. Захотелось молодого упругого тела, самца. Очень сильно проявилась разница в интересах. Пожилой муж не может потянуть ее активность. Он более пассивный, ему хочется поваляться на диванчике, книгу почитать, киношку посмотреть. А девчонке молоденькой потусить где-нибудь в клуб, ресторанчик. Дошло до того, что она стала воспринимать его как вампира. Он пьет из меня соки. Я чувствую, что я как будто бы старею. Он тащит меня в свою старость за собой. И сексуально он ослабел. Он не может поддержать мои аппетиты. Мужчина, когда ее встретил, Ощутил прилив второй молодости. В его жизнь вошла новая волна. Он почувствовал себя молодым мальчиком, словно 20 лет сбросил. Он готов был горы свернуть. У него так поперло в бизнесе. Появлялись все новые и новые проекты. Просто летал от счастья. Вот такой был прилив сил, сексуальных в том числе. Мне было приятно жить и любоваться молодым телом. Нравилось о ней заботиться. Но наравне с этим счастьем он боялся, что она скоро встретит молодого парня и бросит его. Ей нужен упругий член, а я уже не такой жеребец. Я не могу удовлетворить ее аппетиты. Точно так же он ощущал разницу интересов. У него были одни друзья, а у нее совершенно другие. Ему хотелось в филармонию, а ей там было скучно, ей хотелось в клуб. Мне не потянуть ее активность. Она такая жизнерадостная, жизнелюбивая, а я ощущал себя как старый сыч». Семейная жизнь, одним словом, дала трещину. Но люди хотели быть вместе, и они нашли в себе внутренние силы и ресурсы обратиться с проблемой ко мне за помощью и действительно захотели решать ее. Моей задачей было прежде всего развернуть их друг к другу, чтобы они высказали свои претензии в доступной и конструктивной форме. Они учились открывать свои желания друг другу. То, чего я действительно хочу. Семья — маленькое государство, где должны быть прописаны законы. Их задачей было прописать такие законы и не нарушать свободу друг друга. Девушка озвучила свои желания. Он их посмотрел, почитал, с чем-то согласился, с чем-то нет. Они смогли дипломатично урегулировать ситуацию и договорились о том, что они посещают секс-шопы, покупают различные игрушки, вибраторы. Он овладел техниками эротического массажа и смог доставлять ей больше телесного удовольствия. Стал чаще отпускать к подружкам. Все это было детально, по пунктам, проговорено и согласовано. Несколько верных способов не попасть на прием к психиатру. Если вы собираетесь жить долго и счастливо, меняться придется обоим. Согласны ли вы с утверждением, что человека надо принимать таким, какой он есть? Правда в том, что если речь идет о семейной жизни и вы собираетесь жить долго и счастливо, меняться придется обоим партнерам. В противном случае можно даже не затеваться. Не устану повторять, что всякие отношения... Это торги, договоры, неизменные «ты мне, я тебе». Если люди живут в паре, то и одному, и другому придется распрощаться со своими старыми привычками. С чем-то смириться невозможно, а с чем-то вполне реально. Допустим, вы не можете принять, что ваш мужчина бьет вас, кричит, контролирует каждый шаг и дико ревнует. А он, в свою очередь, тоже довольно справедливо, кстати. не хочет принять, что у него нет вкусного завтрака. В шкафу лежат мюсли и чипсы, а его жены вечно нет дома. И тогда начинается просто аттракцион, когда собака гоняется за своим хвостом. Она убегает из дома, потому что ее достал жесткий контроль. Ей просто не хочется возвращаться домой. От того, что жены нет дома, муж пытается ее контролировать еще больше. Бить, задыхаться от ревности, кричать. Этот замкнутый круг основывается на детской проекции, на том, что очень привычно для человека. В детстве мать орала на эту женщину точно так же, била ее, обесценивала. Даже фраза, которую говорит ее мужчина, «Без меня ты будешь собирать бутылки и побираться, ты будешь никем» — это слова ее матери. Она говорила, «Ты будешь коробки клеить в дурдоме, продавать пирожки на вокзале». Что же в итоге получается? Женщина пыталась отыграть, изменить свою детскую историю, но привычка взяла свое, и она выбрала в мужья свою властную мать. К сожалению, такие пары редко разрешают этот конфликт, продолжают собачиться всю жизнь или расходятся. Но если уж оба осознают, что в их паре что-то не так и хотят наладить нормальные отношения, отказаться от каких-то своих привычек, чтобы пойти навстречу друг другу, стоит немедленно отправиться к психологу, где под присмотром специалиста пары учатся договариваться. Но если вы действительно хотите научиться слышать друг друга, договариваться и готовы приложить усилия, можно работать и самостоятельно. Контролируйте себя, не вваливайтесь в эмоции, следите за правильным выполнением упражнений. Сопротивление при выполнении я вам гарантирую, но наберитесь терпения. Эффективное упражнение, которое научит вас договариваться. Первое. Вы и он на листочке выписываете свои пожелания к партнеру. Обратите внимание, не претензий, а то, как бы вы хотели это видеть. «Мне бы хотелось». Например, нельзя писать «не хочу, чтобы ты возвращался домой поздно», а нужно «мне бы хотелось, чтобы ты приходил домой до девяти часов». Не «ты не готовишь мне вкусных обедов», а «мне бы хотелось, чтобы ты кормила меня вкусными обедами». Второе. Вы по пунктам выписываете свои пожелания, а затем по очереди зачитываете их друг другу. Перед тем, как прочитать следующий пункт, Вы повторяете ту фразу, которую только что озвучил ваш партнер, но немного дополнив её. Например, он вам сказал, «Дорогая, я хотел бы, чтобы ты была со мной нежной и ласковой, как можно меньше кричала на меня и говорила больше теплых слов». Вы отвечаете, «Хорошо, дорогой, я тебя услышала. Ты хочешь, чтобы я была нежной и ласковой, говорила тебе больше теплых слов, а я в свою очередь». «Хочу, чтобы ты приходил домой пораньше и был трезвым». То есть вы высказываете позитивную просьбу, без претензий. Третье. «Вы можете не начать сразу договариваться. Возникнут конфликты. То есть начали, вроде все хорошо, подошли к какому-то пункту, началась истерика. Ничего страшного. Дайте ему, себе и вашим отношениям время». Сколько у вас времени прошло, пока вы формировались как личность, нарабатывали свои стратегии? То-то же. А потому не ждите от одного сеанса тотальной гармонизации отношений. На восстановление отношений могут уйти месяцы, но это того стоит, если вы действительно хотите их восстановить. Четвертое. Исправлять конфликт здесь и сейчас. Огромная ошибка. Дайте время Как не раствориться в мужчине? Бывает и другой более печальный сценарий. когда женщина не пытается договориться с мужчиной, она просто растворяется в нем, патологически вовлекается в него. Эта женщина, как правило, привлекательна, по крайней мере, она будет стараться такой казаться. Она следит за собой, любит быть в центре внимания. Делает хорошую карьеру вполне успешно, но ее ахиллесовой пятой, ее слабостью становится мужчина. Дети уходят на второй план. Всю любовь она дарит мужчине. Материнский инстинкт снижается. У нее даже голос меняется, когда она говорит со своим мужчиной. Но самое главное: 95%, а может и больше, будет исходить от нее. в отношениях с этим мужчиной. Она будет предоставлять ему квартиру, ключи от машины. Она возьмет ему кредит, выпишет детей, пропишет его, сделает все, что можно, лишь бы купить его и удержать рядом, удержать контроль над ним. Детей она игнорирует, воспринимает как препятствие. Вообще весь мир воспринимается ею как препятствие. Друзья, родственники, близкие. Все уходят на второй план. И на первый план выходит он. Притом, может, даже очередной он. Здесь тоже срабатывает детская история. Причина такого поведения — желание вернуть родителя. В детстве это могли быть либо амбивалентные отношения к этой девочке. «Я тебя люблю, доченька», а через пять минут «фу, я тебя не люблю» или «безразличие». И теперь она выбирает нечто подобное, и старается самоутвердиться, стремится доказать, что она любима, что она хорошая, важная, нужная, умная и так далее. Именно поэтому она не выберет мужчину, который легко придёт к ней, который будет любить её, стараться для неё что-то сделать. Она предпочитает бороться за эти отношения, чтобы посоперничать с ним, показать ему «но ну вот видишь, я всю себя отдала». И облизала, и в квартирку пустила, и приготовила, и денег от тебя не требую, и даже работать не прошу. Только ты, только твой запах. И это чистая правда. Мужчина, за которого она борется, порой уже ничего из себя не представляет. В этом случае прогноз печальный. Женщина либо попадает в психиатрическую клинику с депрессией или попыткой суицида, с какими-то психосоматическими заболеваниями, вплоть до психоза, либо она остается с очередным альфонсом или в одиночестве. В любом случае, она остается у разбитого корыта. С людьми, которые ее действительно любили, связи уже нарушены. Она потеряла своих детей, их любовь. Если в описании этой женщины, готовой ради мужчины на все, вы узнали себя, то ваша задача — осознать, что все происходит лишь в вашей голове. Все это — исключительная проекция, и к реальным мужчинам это не имеет никакого отношения. Это всего лишь попытка отработать свою детскую психотравму. Примите, что мир огромен. Мужчины — это не все, что есть в этой жизни. В ней так много прекрасного. Дети, путешествия, искусство, кино, театры, друзья и так далее. У вас есть вы. Задумайтесь над этим. Ведь вы сами можете стать для себя источником любви и поддержки. К сожалению, проблема такого патологического растворения в партнере в наибольшей степени относится к российским женщинам. Именно наши женщины часто утрачивают достоинство самоуважение и, как ни странно, но факт, у российских женщин снижен материнский инстинкт. Не у всех, конечно. Но такая тенденция есть, так как Россия занимает первые места по количеству брошенных детей. Манипуляторы атакуют. Как вывести энергофагов на чистую воду? Есть люди, после общения с которыми вы попадаете в состояние усталости. Чувствуете себя, будто вас выжили как лимон. Или наоборот, это может быть дикое, практически животное раздражение. неистовый гнев. «Уберите от меня этого человека, или я сейчас с ним что-нибудь сделаю». Такие реакции говорят о том, что вы имеете дело с энергетическим вампиром. Надеюсь, вы понимаете разницу между Дракулой и тем человеком, который пользуется вашей энергией без вашего ведома. В выражении «энергетический вампир» есть некий налет мистики, но лишь в силу того, что эту энергию Существование которой давно признано, мы не можем измерить, можем просто почувствовать. Кто-то чувствует энергию в красках, кто-то в запахах. Я, например, отчетливо ощущаю энергию молодящейся старости. Вспомните бабушек за 70 с перманентом и морковной помадой, танцующих в ближайшем парке. У меня такое чувство, будто я слышу этот запах старости с привкусом корвалола и нафталина. И хотя я понимаю, что сама буду бабушкой, этот запах для меня просто ужасен. Я всегда тороплюсь оттуда уйти. И совсем другое дело, когда проходишь мимо толпы детей, особенно подростков, когда у них начинают играть гормоны. Чувствуешь, будто разряды молний проносятся, все искрит, бурлит. Есть ощущение совершенно разных энергетических полей, которые, повторю, мы даже измерить пока не можем. Но в нашей вампирской саге есть и вполне реальные персонажи. Люди, которые совершают конкретные действия, приводящие вас в состояние усталости или бешенства. Читайте, анализируйте свое окружение и выводите на чистую воду энергофлагов. Напряженные люди, пообщавшись с которыми, ты чувствуешь, будто вагоны разгружал. Объяснение этому совсем элементарное. Вы неосознанно копируете позу, голос этих людей. Если с вами сидит собеседник, который напряжен, вы можете невольно впасть в его состояние. Скандалисты. подвид предыдущих. В магазинах, например, или других общественных местах получают разрядку. Накричится, наорется. Ему или ей хорошо, а всем остальным плохо. Нытики тоже те же манипуляторы. Он говорит «У меня все плохо, а у тебя все хорошо, почувствуй себя виноватым». Это несправедливо, что у тебя все хорошо. И ты сам думаешь «Да, наверное, ты не заслужил, ты виноват, и надо что-то для этого несчастного человека сделать». И выходишь после общения опустошенный, как будто тебя высосали. Болтуны. Люди, которые садятся вам на ухо. и совершенно не ощущают, что есть кто-то другой. Он считает, что он — гвоздь программы и должен вылить весь поток информации на вас. Этот человек просто перегружает своей информацией и утомляет. Тираны. Домашние тираны — начальство. Люди, которые любят унижать других, самоутверждаясь за счет других. Они не обязательно будут кричать — но будут унижать тихим голосом. Манипуляторы. Люди, которые искаженным путем пытаются от вас что-то получить. Эта категория требует отдельного разговора, потому что, увы, с манипуляциями мы сталкиваемся практически ежедневно. От невинных рекламных трюков до психологического насилия. Это уж кто какие границы личного пространства установил. Вы сами все отдадите, еще и благодарить будете. Манипуляция – это опосредованный способ получить то, что ты хочешь, незаметно для окружающих. Воздействуя на зону дискомфорта объекта, вызывая у него чувство вины, страха или стыда. Этот механизм довольно прочно фиксируется еще в детстве. Например, если ты сейчас не заснешь, придет серый волчок и укусит за бочок. Элементарная манипуляция на страхе. Или «Если ты не уберешь свои игрушки, я не буду с тобой разговаривать». Манипуляция на чувстве вины. «Ай, Петров, позорище!» — укоризненно говорит учительница-первокласснику. Манипуляция на чувстве стыда. Эти истории проносятся через всю нашу жизнь. И маркетологи, и друзья, и коллеги, а порой и мы сами, легко пользуемся этими приветами из детства. Но почему бы прямо не попросить о чем то спросите вы? Почему подруга или коллега, или родители, близкие выбирают опосредованный способ, а не делают это напрямую? Все очень просто. Далеко не каждый готов быть попрошайкой, быть плохим. А через манипуляцию он может получить то, что хочет, и при этом быть чистеньким. Он ни на кого не давил, он никого не оскорблял, он не пойман на просьбе. Просто вас аккуратно подведут к тому, что вы догадаетесь и сами все предложите, да еще и благодарить будете за возможность оказать помощь. Ну, последнее, конечно, манипуляция высочайшего уровня. Как вычислить манипулятора? Вспомните своих знакомых. Например, свою подругу, которая вам постоянно что-то дарит или подвозит, или какие-то деньги дает. то есть как будто держит вас на крючке. А потом, в один прекрасный момент, она говорит. «Отвези мою маму в аэропорт, забери моего ребенка из садика, дай мне машину на пару дней. А ты не дашь мне свою сумку или туфли?» Она легко озадачивает вас какими-то просьбами, предварительно заманив вас своими одолжениями, чтобы гарантированно не получить отказ. Вы, возможно, и без этих ухищрений окажете ей помощь. Но это сложившийся манипулятивный способ общения. Вспомнили? Есть такая красота в вашем окружении? Приходилось ли вам бывать на вечеринках или где-то в компаниях мужчин, которые моментально становились центром притяжения для окружающих? Довольно часто такой мужчина приходит в компанию, и чтобы удержать внимание окружений и быть центром сегодняшней Вселенной, быстро считывает, кому что нужно. узнает у кого какие потребности, и это желаемое — кого-то куда-то устроить, с кем-то познакомить, им обещает, тем самым покупая их внимание на этот вечер. И весь вечер он в центре сцены. Все аплодисменты для него. Он просто купается в этой феерии внимания. Как правило, это обман. Но свое желание побыть халифом на час он реализует на все сто. Особенно, конечно, манипуляциями любят пользоваться женщины. Как минимум потому, что они физически слабее и ищут более ухищренные способы воздействия. Мама говорит. «Сынок, посмотри, у меня сердце больное, голова болит. Видишь, как ты себя ведешь?» Давит на чувство вины. «Жена, я сейчас с собой покончу, если ты уйдешь из дома. У нас, видишь, дети расстраиваются. Придется их к психотерапевтам водить». Это самые примитивные, но вполне эффективные методы воздействия. Женщины просто обожают двойные послания, когда слова расходятся с эмоциями. Мама говорит дочке: "Ну иди, купи. Иди, иди, купи". То есть разрешение в ее словах вроде и есть, но интонация, тон, то, с какими эмоциями она это произносит, говорят о явном запрете. В основе любовного маятника Также манипуляции. Женщины очень любят использовать этот прием в отношениях. Шаг навстречу — я тебя люблю. Шаг назад — ты мне не нужен. Шаг навстречу — я тебя люблю. Шаг в сторону — я обижаюсь, ты плохой. Что человек испытывает? Его любят, потом его больше не любят, его отвергают. Манипуляция на чувстве страха. Как, я не нужен? Ага, какой-то другой мальчик нужен, а я нет. Или чувство вины. Она на меня обиделась, я виноват. Нет, она меня опять любит. Так и раскачивается маятник. Яд бессознательного, которым мы себя поим. Вы видите особые картинки, особую музыку. Вам дают что-то попробовать. Чувствуете особый вкус. Вас прессует со всех сторон. Плюс манипуляция на чувстве вины, стыда и страха. Это самые простые, примитивные, но очень эффективные и мощные рычаги воздействия. Вот сейчас масочку бесподобную дам попробовать, чаем угощу. Вот посмотри, какой изумительный эффект. А теперь почувствуй, что ты мне должен. Ты же взял? Значит, должен купить этот чай, маску, услугу и так далее. Вы подаете нищим на рынке, у церкви или в метро. Отдаете себе отчет в том, что на этом наживается куча нечестного народа. Но вы это поддерживаете. Понимаю, вас, как и меня, не особо интересует то, как работает криминальный рынок нищих. На самом же деле, мы откупаемся от своего чувства вины. Мне жалко этого нищего, одетого в лохмотье, без рук. Это воздействует на мои зрительные факторы. И я плачу, чтобы испытать чувство важности, комфортности, нужности. Если вы всегда давали милостыню, попробуйте не дать и проследите, что с вами будет происходить. Вы с удивлением обнаружите непереносимое чувство вины. Более того, если его не осознавать, вы найдете наказание, чтобы облегчить свое состояние. Вы подвернете ногу или во что-нибудь вляпаетесь для того, чтобы себя наказать за то, что не дали эти деньги. И потом «Вот, я этому убогому денег не дал, а Боженька меня наказал». Это не Боженька вас наказал, а ваше бессознательное, потому что убеждение любит подтверждение. Так что если есть убеждение «я должен быть наказан», то вы это наказание обязательно найдете. Как победить манипулятора? Прежде всего, берите на себя ответственность. Да, я могу быть один, я могу быть отвергнут, потому что Вася больше не будет со мной дружить. Да, я останусь с этим чувством вины, если я не дам сейчас пять рублей. Но с этим чувством вины я потом поработаю. То есть принять абсолютно и тотально идею самоответственности. Как правило, мы не готовы участвовать в таком будущем. Мы не готовы отвечать за эти последствия. Ведь это страшно. быть отвергнутым, быть плохим, ненужным. Поэтому лучше сейчас по-быстрому сделать то, что от меня хотят, лишь бы быть нужным и любимым. Разоблачайте себя. Что я сейчас делаю для того, что сейчас со мной происходит? Так, сейчас я испытываю чувство вины и неловкости. Я хочу откупиться от этого продавца. Он подарил кусочек сыра, как же теперь не купить килограмм? Он же что-то дал, а я ему ничего не дал. Тут же отслеживайте, что я сейчас думаю, чувствую, чего я сейчас хочу. Я хочу быть хорошим. И когда я себя разоблачаю до самого конца, разворачиваю фантик до конфетки, меня отпускает, все становится очень ясно и понятно. Вносите ясность, особенно в отношениях с манипулятором близким или манипулятором коллегой. Другими словами, ты хочешь мне сказать, и его манипулятивную фразу сделайте актуальной. Манипулятор будет вынужден взять за это ответственность. «Правильно ли я тебя поняла? Я должна тебе что-то за эти подарки?» «Мам, у тебя вот сейчас голос такой жалобный, может, ты все таки хочешь, чтобы я приехала?» Вносите ясность, вскрывайте истинный смысл и обозначайте собеседнику, что вы испытываете дискомфорт от его манеры общаться с вами. Если вами манипулируют друзья или знакомые, задайте себе вопрос, для чего вам это нужно? Как вы это провоцируете? Что от этого получаете? Зачем вам это? Хотите быть хорошим? Нужно ли это? Подумайте, возможен ли другой формат отношений с этим человеком. Например, я не хочу прощаться. но и в прежнем режиме общаться не хочу. Постарайтесь выбрать оптимальный способ общения, чтобы вас обоих это устраивало. Но вас в первую очередь. Ищем середину. Если это близкий человек, муж, ребенок, мама, очень важно найти ошибки в отношениях. Это чаще всего элементарные поведенческие ошибки. Например, мама говорит, что ее ребенок энергетический вампир. Просто ребенок что-то делает, и она сама что-то делает так, что это воспринимается как будто из нее сосуд сил. Если разобраться, то выясняется, что мама не уделяет внимания ребенку. Каким образом ребенок возьмет это внимание? Будет баловаться, устраивать истерику, будет пытаться деструктивным способом получить это внимание, а мамой он будет восприниматься как маленький вампир. За этим часто стоит более глубокая история. Мама родила от нелюбимого мужа. Или ребенок похож на свекровь или маму, которая не приняла ее в детстве, и теперь она сама не может принять свою дочь. За этим стоит более глубокая проблема, чем вампиризм. Если вы хотите изменить ситуацию с домашним вампиром, ищите конкретные ошибки поведения, которые надо исправить. Сканируйте свое самочувствие. Как только вас начинает тошнить или крутить живот, ваше тело говорит о том, что с вами общается манипулятор. Поэтому прежде всего не играйте в эти игры. Пусть манипулятор побудет сам со своими идеями, чувствами. Делайте как можно скорее шаг в сторону. Не затягивайте эту игру. Танец с бубном. Или никогда не угрожайте кадровичке. Вы можете быть прекрасным специалистом, но вам откажут, не объяснив причин, а вы будете долго гадать и мучиться, с чем это связано. Было такое в вашей жизни? Думаю, было. Дело тут совсем не в профессиональных качествах, даже не в вашем поведении. Здесь начинают работать мощные инстинкты секса и власти. Именно поэтому лучше пойти к менеджеру по персоналу противоположного пола. Мы, по сути, в первую очередь животные, хоть и социальные, и в таких ситуациях действуют элементарные инстинкты. Ваш успех на 95% зависит именно от инстинктов. Ищите HR противоположного пола. Это будет большей гарантией вашего успеха. Впрочем, чаще расстановка сил выглядит так женщина, — женщина-женщина. В первую очередь, бессознательно, конечно, кадровичка подумает, угрожаете ли вы ей как женщина, а у нее, например, роман с Васей из соседнего отдела или нет. И не дай бог, вы того же типажа, что и она, да еще и на 10 лет моложе. Да тут найдётся 33 причины, по которым вас ни за что не возьмут на работу. Инстинкт власти не менее силен. Если вдруг, по представлениям HR, вы как-то поколеблете ее самооценку, окажетесь умнее ее и по карьерной лестнице побежите быстрее, то на совершенно неосознанном уровне также найдутся причины, чтобы вас не принять. Даже хозяин фирмы может не взять ценного сотрудника из-за этих пресловутых инстинктов. Он увидит в претенденте еще одного альфа-самца. Вот придет помоложе его на 15 лет, такой же кореглазый, зубастый, а у него тут шашни с секретаршей. Он даже сам не поймет, почему отказал, хотя осознавал, что специалист пришел ценный. Ему просто он не понравится. То есть, собираясь на собеседование, написав предварительно резюме, а оно должно быть приукрашенной правдой. Продумайте, как будете выглядеть. Вы не должны быть красивы, точнее красивее, чем менеджер по персоналу. Никаких каблуков, никаких коротких юбок, никакого яркого макияжа. Абсолютные, интеллигентные, минимализм и нейтральность. Поведение должно быть дружелюбным. Вы признаете, что HR главное над вами. То есть нужно создать некую атмосферу доброжелательности, улыбчивости. Когда с вами разговаривают, обязательно поддерживайте активную обратную связь. То есть реагируйте репликами. «Да-да, я понимаю», «Да, я приму это к сведению», «Да, я с вами согласна». На собеседованиях модно задавать странный вопрос. Совершенно глупый, совершенно идиотский, но он может быть. Его цель, как правило, выбить вас из привычного равновесия. Не напрягайтесь, просто оберните его в шутку. чтобы снять и разрядить напряжение в воздухе. Никто не ждет на него идеального ответа. Его ведь в принципе не существует. Поэтому просто пошутите, улыбнитесь. Ведь и ваш потенциальный работодатель тоже знает, что это глупый вопрос. И, наконец, самая главная рекомендация — а что бы вы сделали на месте работодателя? Взяли бы вы себя на работу? Попытайтесь ответить. Вы возьмете такого сотрудника? А почему нет, к примеру? Я часто показываю своим клиентам их со стороны. Смотри, вот ты, это твой соперник, который постоянно нападает на тебя. Представь, что ты сейчас Валера, ты начальник, ты смотришь на себя со стороны. Что думаешь? Как правило, все сразу встает на свои места. Появляются и аргументы «за», и становятся понятны зоны роста. Если нет возможности проиграть это со своим психологом, поработайте с другом. Только для самых любознательных. Термины, которые помогут разобраться в себе и в людях. Зона комфорта. Область жизненного пространства, дающая ощущение уюта и безопасности. Это устоявшийся мир, где все знакомо, стабильно и предсказуемо. События, поведение, реакции. Треугольник Карпмана. Это психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми. Погружаясь в любую из ролей, жертва, преследователь, спасатель, личность перестает воспринимать реальность. Жертва провоцирует окружающих, чтобы кто-то выступил в роли преследователя. Вариант. Преследователь находит того, кто в чем-то виноват, и начинает жертву преследовать. обвинять, требовать, наказывать. Далее жертва доказывает, что она здесь ни при чем, что во всем виноваты все другие, включая самого преследователя, и ищет своего спасателя, демонстрируя свои страдания и беспомощность. Спасатель включается в игру, старается помочь жертве и защитить ее от преследователя, но поскольку это только игра в спасании, он ничего не добивается. За это Жертва обвиняет спасателя, после чего он превращается в жертву преследовании. А жертва — в преследователя. Идентификация личности. Это сохранение в себе постоянного и неизменяемого ядра личности, о котором человек может уверенно сказать «это я». В противном случае личность просто потеряется в многообразии своих социальных ролей. Стереотип восприятия. Это повторяющиеся цепочки, паттерны мыслей, чувств и поступков. Привычные для личности способы воспринимать и реагировать на ситуации, устоявшиеся способы думать, смотреть и реагировать на мир. Обесценивание. Это защитный механизм от негативных переживаний, способ сохранить собственную позитивную самооценку за счет других. Самооценка Обесценивающих людей уязвимы и требует постоянной поддержки извне. Обесценивание может относиться как к окружающим, так и к самому себе, своим знаниям, умениям, целям и достижениям. Манипуляции. Психологическое воздействие, стремление изменить восприятие или поведение другого человека при помощи скрытой, обманной или насильственной тактики. Чем тоньше манипуляции, тем сильнее становится намерение человека делать что-то, не совпадающее с его актуально существующими желаниями. Состояние наблюдателя. Состояние, при котором ни психика, ни сознание, ни воля никак не вмешиваются в протекающие процессы, отстраненный взгляд на свою собственную ситуацию. Личные границы. Это черта, которая проходит между личностью, окружающими ее людьми и более крупными социальными системами. Они позволяют ясно ощущать, где я, а где не я, где мои собственные эмоции, поступки, убеждения и мысли, а где чужие. Личные границы охраняют наш внутренний мир от посягательств извне. Созависимость. эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, возникающее у человека, позволившего поведению другого человека влиять на свое собственное и быть при этом одержимым контролем поведения этого человека.